Глава 23 Коротконогий гном светился от восторга. Его пышные усы воинственно топорщились. Сигара почти прогорела, при каждой затяжке, немного подпаливая растительность на лице. Но гном, похоже, этого не замечал. Он пританцовывал в радостном возбуждении, ожидая, когда я, наконец, его отпущу, к его железякам. Он получил в своей шаловливой ручке четыре боевые платформы. Одна пирамида, с дуру прилетевшая к нам в гости, вторая, захваченная в имперской системе, и два шара, захваченные там же. По одному зеленому свистку к нам в систему прилетела свора цеховых буксиров, которые с матами и прибаутками замайнили висящие в космосе повреждённые платформы и с гиканем утащили их в гиперпространство на глазах ошалевших имперцев, Архип залетел на огонек, доложился и заодно прокурил мне весь корабельный мостик. А это, учитывая размеры ходовой руки дредноута, та еще задача. Не, ну Алекс ему еще помогал, по привычке стрельнув папироску, в смысле сигару. «Серых в резервацию, ангелов и фараонов на консервацию, не перепутай», продолжал раздавать указания я. «Симбиоты собрать, бульбуляторов отдать оркам, только пусть сами их забирают». Хмурый скажет, кому в его отсутствие обратиться. Розик вроде там самый адекватный. Главное, чтобы не накуренный был. Что скажешь по поводу трофеев? — Ну, беглый осмотр показал, что из двух поврежденных штук я, скорее всего, смогу собрать одну. Будет у вас один шар и одна пирамида. Но мне еще нужно с вашими наушниками посоветоваться. С компотом дело быстрее пойдет. — Можно, — махнул я. Я повернулся к присутствующим. — А нам вообще нужны эти платформы? Маша подняла ручку. «Вещай!» — разрешил я. Лучи смерти у ксеносов, несмотря на разный цвет, имеют одну и ту же природу. При значительной мощности они имеют ограниченный радиус, меньше, чем у большинства человеческих орудий. Но у них крепкие щиты, скорость платформ также меньше большинства наших кораблей. Это классическая космическая крепость, которая идеально подходит для боя с любым человеческим флотом, но бесполезна для сражений с ксеносами ведь их будет всего две. При двойном и более преимуществе врага в количестве платформ поражение неминуемо, так как тактика сражения сводится к обмену ударами по откату. Даже чередуя попадания, точнее, поочередно подставляя свои платформы под залпы, мы ничего не добьемся. Щиты просто не успеют встать обратно. По моим прогнозам, для эффективного ведения боя мне понадобится минимум 12 боевых платформ. Доклад закончила. Где мой пирожок? Я улыбнулся. «Пацан сказал, пацан сделал. Если пацан не успел, пацан сделает потом. Не волнуйся, молодец. Предложение, дополнение». Дашка потянула руку. «Жги, Даршуня. «Можно использовать платформы в качестве авианосцев. По моим расчетам, исходя из той конструкции, что я увидела, возможен одновременный старт с платформы ста бортов. Если немного модернизировать подъемники и ангары, то можно разместить порядка тысячи истребителей и торпедоносцев. А может и больше. Учитывая, что самый большой класс тяжелый авианосец у человечества, к которому как раз относится мой Чупа-Чупс, помещает 192 борта, то авианесущая платформа будет на порядок более эффективна в этом плане. Доклад закончила. А можно мне тоже пирожков? Когда будет готово? — Всем можно. Когда будет готово, — кивнул я. — Молодец. Ну что, еще варианты? К примеру, «Все племя хмурова можно туда переселить, чтобы планету не засирали». Но «Надо нас в космос переселять, пожалуйста», — расстроился Хмурый. «Мы — планетарные создания». «Слышь ты, планетарное создание. еще раз мне броню испортишь, я тебя персонально в космос переселю, в открытый, понял?» «Понял, я же извинился, это досадное недоразумение». «Ладно, проехали», — махнул рукой я. «Еще предложения, по сути, будут?» «У меня...» — поднял руку ниндзя. «Чё тебя? Когда пирожковая вечеринка? Иди в жопу!» «Не, ну не каждый день будущий император кожеварит. Очень смешно. Кстати, об императрице той, другой империи...» Я посмотрел на лыбящегося Алекса. «Некошерный!» «Ведь нам еще принцессу на трон возвращать!» Я повернулся к Архипу. «У тебя еще вопросы есть?» Гном странно замялся, словно раздумывая над ответом но потом решился и хитро улыбнулся. «А можно мне еще куб в коллекцию?» «Вот ты жучара!» — ухмыльнулся я. «Пока нельзя. Но если интекты взбрыкнут, то обязательно можно. И не один». «Спасибо!» — обрадовался главмастер. «Спасибо, не булькает!» — на автомате буркнул я. Архий поживился. «Так я завсегда готов!» Я опомнился, почувствовав, как мне в затылок уперлись два лазерных луча из глаз моей ненаглядной. «Не-не, это фигура речи. Свободен!» Архип кивнул и в припрыжку убежал к посадочной палубе, торопясь догнать свой флот и быстрее приступить к своему любимому делу. «Значит так», — я кинул взглядом собравшихся. «Ниндзя жевал незажженную сигару. Он уже обкурился, и у него болело горло. Но зачем табак жевать?» «Нервное, наверное. С Пепси у него только все начиналось, а теперь он здесь, а она на дыне. А любовь на расстоянии только в сказках бывает». Вот и расстраивается герой-любовник, блин. То ли дело я. он моя супружница о чем-то тихо с Дусей переговаривается. Зуб даю. Новую тактику по уничтожению ксеносов разрабатывают. Нужно будет потом поинтересоваться, а че как. Машка, Дашка и Леха тоже тихо хихикали в сторонке. Но тут дело молодое. Пончик, подключенный сейчас к дредноуту, пытался одним ухом подслушивать. О чем говорят коллеги? А вторым ухом и двумя глазами... Смотрел на свой пример для подражания дядю-клоуна. Кстати, он уже сдал нормативы по отжиманию, теперь ждал, когда «вернемся на дыню» побегу сдать. Еще клоун обещал ему свой старый молот подарить, когда я ему новый сделаю. Так что он пока вынужденно рулил дредноутом, но в душе представлял себя бравым космодесом, берущим в первых рядах кораблей ксеносов на абордаж. Сам клоун натерял тряпочкой его, глефа-глефой, Но не все ж против ангелов сражаться. Можно и обычных ксеносов постукать. Так что друг приводил и так блестевшие, как у кота, яйца оружие в ещё более блестящий вид, что-то себе под нос напивая. Клоун сублимировал в бою и терпеливо ждал. Как тысячелетняя скала над морем. Свой корабль, который при каком-нибудь из штормов обязательно найдет свою скалу. Сбоку о чем то шептались фанты-кот. Вот у кого глаза горели... Лара и Няша крепко запали в юношеские сердца и головы. Ну, еще немного... Короче, наблюдатели от интектов оказались дамами чрезвычайно спокойными, я бы даже сказал, такими себе вселенскими похуистами. Они с удовольствием принимали ухаживание молодежи, не делая никаких ответных телодвижений. В какой-то момент Алекс, наблюдая это дело со стороны, выдвинул страшную гипотезу. А женщины ли они вообще? Бывшие кадеты провели бессонную ночь. Им снялись кошмары, как во время секса с их обожаемыми эльфийками из трусов у тех выскакивает громадный член. На утро они уговорили Паклю сходить в душ совместно с интектами. Пакля по старой памяти согласилась, хоть и по обыкновению пробурчала. Ее вердикт — там все в порядке, даже не поперек. Пацаны вздохнули и продолжили ухаживание. «Кстати, я все еще не выяснил боевые возможности эльфиек». Нужно будет поинтересоваться на досуге. У меня все должны приносить пользу. Хе -хе. Бонд. Моя головная боль. Парень совсем заскучал без работы. До уровня Машки он не дотягивал, поэтому в общем руководстве операциями не участвовал, а корабль его уничтожили так быстро, что он не успел толком им покомандовать. Выступать моим личным водителем ему тоже не грело. Да тут и я его понимал. Пилот постепенно впадал в депрессию, вывести из которой могли только крики его молодой жены. Пакли, наоборот, чувствовал себя в своей тарелке на позиции виски-два, лихо ходя в кавалерийские набеги с остальными ниндзя и все больше нагружая мужа заботой о ребенке. Нет, Люка Бонд любил. Этого малыша любили все. Алекс даже попытался сделать ему джедайский меч, но малыш изрубил кроватку и отрезал палец дяде Алексу, который понял, что совершил глупость и попытался свой подарок отобрать. Кровью была залита вся каюта, и у Пакли чуть не случился сердечный приступ. Теперь Алекса наедине с детем не оставляли. Так нужно поставить галочку «Занять чем-то Бонда». Задолбал он уже своей кислой мордой. Кстати, платформы. Аста. Я ее не узнавал в последнее время. Вела себя тише воды, ниже травы. Выполняла все приказы и не брагозила от слова «совсем». «Очень странно и не похоже на нее. Видимо, что-то задумала. Вот зачем она на меня так смотрит? Улыбается и зачем-то молнию комбеза приспустила. Блин, она что, безлючка. лючка?» Биба и Боба, то есть э, Тоби и Хмурый, два зеленых супермена, которые подходят друг к другу примерно как масло и кислород. При соприкосновении получается взрыв. Они сидят в разных углах. У Хмурого все получается более четко. Он подмял под себя всю общину орков, Поселил их компактно на дыне, выдурил у меня танчики, бульбуляторов и много розовой краски, и отрывается в свое удовольствие. А вот у Тоби ситуация сложнее. Гоблины из-за своей странной универсальности раскиданы по всему флоту. Крылатые отморозки базируются на Чупа-Чупсе, самоделкины вообще раскиданы по всем кораблям и базам. Пироманьяки, правда, в большинстве своем тусят с Изрой, но авторитет не тот. А тут еще и революционер Бодя воду мутит. Кстати... В бою он показал себя неплохо, лез вперед и пытался покусать металлических дроидов. Ему отрубили руку, в медчасти пришили новую. Вон сидит, в розовую перекрашивает. Нужно и с гоблинами как-то решать. Берки, гхлык и пухлык. Беспроблемные союзники. Основная ударная сила — как браво, так и виски. Тут очень просто. Мне просто нужно больше берков. Надо будет перетереть с их вождями попозже. Человеческий космодисант и бывший флот содружества. Гейнс и Хакс также присутствовали на совещании, но в основном молчали. С ними было так же просто, как и с берками. Успевая только приказы раздавать и новые тела, и снарягу подгонять. «Идеальный солдат им мать их! Нужно еще много космодесанта раздобыть, только чтобы гадю не обидеть. Блин, гадюка!» Принцесса с фантомом улетела к охреневшему графу, который, было уже жизнью, простился, а тут новая жизнь и новая надежда образовались. Еще я в уме держал свой научный отдел, особенно его сисястую часть. Коя всех, в тандеме с Нобелем работала над возвращением человеческого функционала агрегату по переносу симбиотов. Пока не очень успешно. А 15 тысяч симбиотов 101-го милитума лежали на складе безболезной груды камней. А должны были приносить пользу. Идею пересадить их в зеленых, либо от детей, и отверг напрочь. Кстати, насчет детей. Среди немилитумских симбиотов были еще универсалы, но у меня не было кораблей. Вот такие пироги с капустой. Блин, пироги! Совсем девки мне голову задулили. И да, пусть это звучит несколько странно, но я проникся историей мятежного милитума, и я бы куда и кому пихать их симбиоты не собираюсь. Хотя стратег звучит очень заманчиво, и он бы мне совсем не помешал. Компот работал над восстановлением функционала штурмовых дроидов свободного космоса. Там все шло проще, основной задачей было их скопировать и постараться сделать не китайскую поделку. Имеющиеся на складе несколько сотен составляли нехилый такой задел, но, подозревая, скоро понадобятся миллионы. Кстати, второй Дуси не было. Компот было попросил оригинальную Дусю, на что овца ему что-то прошептала, и интерес у профессора срочно пропал. «Значит так», — повторил я. «Есть несколько задач. Сейчас я их распределю. Первое. Нужно полететь с принцессой и собрать остатки имперского флота. Желающие?» В ответ было гробовое умолчание. «Ожидаемо», — мыкнул я. «Итак, Алекс за старшего. Какс и Гейнс в сопровождении, на всякий случай». «Чё это я?» — возмутился ниндзя. Я его проигнорировал и продолжил. «Бери Меркурий, Храбрый Перцем, Мронин, насрать и...» «Храбрых перцам!» «А, да, я же говорил. Исминцы тоже забираем чего мелочиться. Кортеж будущей императрицы должен выглядеть внушительно. Даша, присмотри за э, папашкой. Господа офицеры, а на вас я тоже рассчитываю. Имперцев не обижать». «Есть!» — вытянулась малая. «Принято!» — улыбнулся Хэкс. Гейнс просто кивнул. «Клоун!» «Е!» yeah. «Бери зеленых и...» Я посмотрел на Бодю. «Розового!» — И возвращайтесь на Дыню. — Чё-то я погорячился, поручив это Архипу. Он залезет в трюм платформы, и хер его оттуда до конца ремонта выковырю. — Присмотри за Ордой и наведи там порядок. Не знаю откуда, но у меня ощущение, что скоро нам на земле воевать придется. Курс молодого бойца опять же не помешает. Совместное учение орков и гоблинов. И снимите это все на видео. Я хочу потом на это посмотреть. И да, без члена вредительства. — Командира! — затянул Тоби. «Командир!» — насупил хмурый. «Не обсуждается. И да, я Боди-броневик обещал. Выдайте ему что-нибудь из запасов, только без боеприпаса и розовой краски отлейте. Пант, кот, я, я!» «Летите с клоуном. Пора провести инвентаризацию. Перетрясите всю дыню, но дайте мне полный расклад за силы и средства. И если узнаю, что вы вместо работы за эльфиками бегаете, попрошу Пепси уменьшить уровень тестостерона у вас в крови». «Самым радикальным способом отрежу яйца к хренам. Ясно?» «Так точно». «Вонт». «А». «Не «а», а «я». «Я», так точно. «Молодец. Хватит хандрить. Тебе что больше нравится, шарик или пирамида?» «Да пофиг, лишь бы розовый», — улыбнулся встрепенувшийся пилот. М да Скоро в галактике розовой краски не останется с такими темпами. В общем, флаг тебе в руки, выбирай и, да, забирай миротворцев». Пусть Бобус с тобой и ребятами по платформу пробежится, оценит. Можно ли ими вообще управлять, и сколько универсалов нужно? И передай Пепси, чтобы всех универсалов внедряло. Хватит детишкам растениями ходить. Есть. Аста? Да, командир. Я сглотнул. Есть что-то в ней такое, что заставляет меня волноваться. У меня к тебе отдельное поручение. Поднимай все связи, мне нужны наемники. Много наемников. Точнее, люди и корабли. И нет. Я не собираюсь их нанимать. Это все должно быть сугубо добровольно. Наши козыри, ты знаешь. Симбиоты, дыня, ковчег и клоун. «Будет сделано», — улыбнулась Аста. «А что насчет денег?» «Ну, у меня есть ограниченный доступ к имперской казне, но что-то мне подсказывает, что Марусе деньги самой понадобятся. Так что я сильно бы на это не рассчитывал. Но кормить будем пирожками. Еще, неадекватов нам не нужно». — Таких, как ты Алекс? — улыбнулась еще шире, командир бульдогов. — Нет, таких, как мы, нужно, и побольше. Хотя, боюсь, таких, как мы, ты больше не найдешь. — Да, короче, ты как будто первый раз замужем. — Я вообще-то никогда замужем не была, к сожалению. — Ой, все, исполняй. — А сам-то куда направишься? — уточнил ниндзя. Я вздохнул. — Гади, полечу! Нельзя вот так просто взять и поставить генерала армии человеческого содружества перед фактом. Ее нужно к этому подготовить. Может, кто-то хочет со мной поменяться? пока я с удовольствием. — Так, и к принцессе, — подорвался ниндзя и натурально исчез. Козырнув вслед за ним, усвистали офицеры. — Инвентаризация сама себя не проведет. Пантыкот кот быстро подорвались и тоже вышли вон. — Галактика опасности! — воскликнул Тоби, и, походя подхватив бодил, быстро выбежал за дверь. — У меня там бульбуляторы не кормлены, — мыкнул хмурый и тоже вышел. — А мне еще корабль ремонтировать и обои к нему выбирать? Бонд быстро слился вместе с женой. Аста молча кивнула и молча ушла, продолжая улыбаться. — Я так и думал! — кивнул головой я. — Все нужно делать самому. Дольше всех размышлял клоун. — Ну, ты понял, — кивнул он мне. — Приложу все усилия, — уверил я друга. — Только сильно на нее не дави. — Ты что путаешь, дружище? Дави на гадю. — М-да, херню спорол. Клоун степенно кивнул и тоже неспешно удалился. Я глянул на овечку и ее тень по имени Дуся. — Ну что, дорогая, полетели к генералу? — А может, ты мне тоже какое-нибудь дело поручишь? — Другое. — осторожно переспросила жена. — Да. Если вы думаете, что самый страшный зверь в галактике — это клоун, то вы просто еще не встречали милую бабу Гадю.